Глава тридцать третья. О разговоре, который вели между собой Дон Кихот, Санчо Панса и бакалавр Самсон караско Дон Кихот пребывал в глубокой задумчивости, поджидая бакалавра караско который должен был рассказать ему подробно про эту удивительную книгу. Он был крайне поражен, что его подвиги Успели уже стать достоянием печати, и решил, что книгу, наверное, написал какой-нибудь мудрец-волшебник. Потому ему пришло в голову, что и Дульсинея, наверное, попала в эту книгу. И он встревожился, не сказано ли там чего-нибудь лишнего о ней. Между тем, пока он предавался этим размышлениям, Санчо вернулся и привел с собою бакалавра Самсона Караско. Дон Кихот встретил его с изысканной любезностью. Бакалавр, хотя и звался Самсоном, был небольшого роста, круглолицей, курносой и большеротой. Он выглядел большим насмешником, любителем веселых шуток и проказ. Увидев Дон Кихота, Он опустился перед ним на колени и сказал, «О, сеньор Дон Кихот Ломанчский, да соблаговолит ваше величие прохянуть мне руку для поцелуя. Ибо клянусь своим званием бакалавра Соломангского университета, ваша милость, один из самых знаменитых странствующих рыцарей, которые когда-либо разъезжали или будут разъезжать по лицу земли». Да благословит Бог Сида Ахмета Бенинчелли, написавшего историю ваших великих подвигов. Да благословит он и того благодетеля рода человеческого, который перевел его сочинение с арабского на наш родной испанский язык для утехи всем людям на свете. Дон Кихот велел ему встать и сказал. Неужели история моя уже написана, и автор ее — мудрец и мавр? — Да, высокоблагородный сеньор, — ответил Самсон. — В настоящее время уже напечатано не меньше двадцати пяти тысяч экземпляров этой истории. Подумайте только! Ее отпечатали в Португалии, Барселоне и Валенсии, и ходят слухи, что сейчас печатают в Антверпене. Мне думается, что скоро все народы переведут ее на свои языки. «Человека добродетельного и благородного, — сказал на это донкихот должно особенно радовать, что еще при жизни добрая слава его гремит среди различных народов. Я говорю «добрая слава», ибо дурная слава гораздо хуже смерти. Никогда еще ни об одном странствующем рыцаре не гремела такая добрая слава, как о вас» ответил бакалавр. «Никто из них не пользовался таким добрым именем, как вы. Кто может сравниться с вами безмерным мужеством в опасностях, терпением в невзгодах, стойкостью, с которой вы переносите несчастье и ранение, и, наконец, верностью и постоянством любви, вашей милости к сеньоре Донье Дульсине и «Я никогда не слышал». — вмешался тут Санчо Панса, — чтобы сеньору Дульсинею звали Донья. — Зовут ее просто Дульсинея Табосская. — Ваше возражение несущественно, — ответил Карраско. — Конечно, нет, — поддержал его Дон Кихот. — Но скажите мне, Ваша милость, сеньор Бакалавр, какие из моих подвигов особенно восхваляются читателями моей истории? — На этот счет, — ответил бакалавр, — мнения расходятся, ибо вкусы у людей бывают различные. Одни предпочитают приключения ваши с ветряными мельницами, другие — приключения на сукновальне. Многим особенно нравится сражение двух армий, оказавшихся стадами баранов. Иные восхищаются приключением с похоронной процессией. Говорят также, что лучше всего приключения с освобождением каторжников и ваш поединок с доблестным бескайцем «Скажите-ка мне, сеньор Бакалавр», — перебил тут Санчо, — «а попало ли в книгу приключения с янгуэскими погонщиками мулов, когда нашему доброму Рассенанту взбрело в голову порезвиться на старости лет? В этой книге говорится обо всем». — воскликнул Самсон. — Мудрый автор ничего не утаил из ваших приключений. Он даже упомянул о том, как добрый Санчо летал на одеяле, — ответил Самсон. — Я летал не на одеяле, — возразил Санчо, — а просто в воздухе и притом гораздо дольше, чем мне бы того хотелось. — Я полагаю, — сказал Дон Кихот что в жизни каждого человека бывают неудачи и превратности, тем более в жизни странствующего рыцаря. И мудрый историк не должен забывать о них и ограничиваться описанием одних только счастливых приключений. — И тем не менее, — продолжал бакалавр, — иные просвещенные читатели предпочли бы, чтобы автор не описывал бесчисленных палочных ударов, которые в различных схватках так щедро сыпались на сеньора донкихота Кихота. «Да ведь история должна быть правдивой!» — сказал Санчо. «И все же об этом можно было бы умолчать», — заметил Дон Кихот. «Правдивость книги нисколько не пострадала бы, если бы были выпущены кое-какие подробности», унизительные для героя. Ведь, говоря по чести Эней, не был так благочестив, как говорит Вергилий, а Улисс так хитроумен, как описывает Гомер. Совершенно верно, — ответил Самсон. Но одно дело — поэма, а другое — история. Поэт может изображать события такими, какими они, по его мнению, должны быть, но историк обязан держаться строгой правды и описывать все так, как оно происходило в действительности, ничего не прибавляя и не убавляя. но раз уж этому Мавру понадобилось говорить правду, — заметил Санчо, — тогда я уверен, что среди ударов, сыпавшихся на моего господина, он вспомнил и о тех, что падали на меня, потому что всякий раз, когда у его милости Мерили палками спину, у меня мерили все тело. Впрочем, этому нечего удивляться. Ибо мой господин говорит, что когда бьют по голове, так болят все кости. — Ну и плуд же ты, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Когда тебе этого хочется. У тебя отличная память. — Я бы и сам хотел забыть о тумаках, — ответил Санчо. Да синяки мешают. У меня еще и сейчас бока болят. — Помолчи, Санчо, — сказал Дон Кихот, — и не перебивай сеньора Бакалавра. Пусть он расскажет нам, что еще говорится обо мне в этой книге. — И обо мне, — сказал Санчо, — ведь я, кажется, одной из главных лиц этой истории. — Накажи меня, Создатель Санчо, — ответил Бакалавр если вы не являетесь вторым лицом в этой истории. Встречаются даже люди, которым больше нравится читать про вас, чем про главного героя. Иные, впрочем, говорят, что вы уж слишком простодушно поверили в губернаторство над островом, обещанное вам сеньором донкихотом Надо еще подождать. Время терпит. Солнце еще не за забором, — сказал Дон Кихот. С годами у Санчо прибавится опыта, и тогда он будет более пригодным к управлению островом, чем сейчас. — Клянусь вам богом, сеньор, — возразил Санчо, — если мне теперь не под силу управлять островом, так значит, я не управлюсь с ним и в возрасте Мафусаила. Беда не в том, что мне не хватает смекалки для управления, а в том, что этот остров болтается неизвестно где». Доверься во всем Господу, Санчо, сказал Дон Кихот. Все устроится, и может быть лучше, чем ты предполагаешь. Ибо без Божьей воли ни один лист не падает с дерева. Истинная правда, прибавил Самсон. Если Господу захочется, так Санчо будет управлять не одним островом, а целой тысячей. Видел я тут разных губернаторов, — сказал Санчо. — Все они, на мой взгляд, в подметки мне не годятся. А тем не менее их величают сеньорами и едят они на серебре. — Это не островные губернаторы, — возразил Самсон. — Они управляют менее значительными областями. — Губернаторы же островов должны знать, по крайней мере, грамматику. — Ну, тут уж я совсем ничего не понимаю, — ответил Санчо но, впрочем, предоставим мое губернаторство на волю Божию. Да пошлет он меня туда, где я особенно пригожусь. Поговорим теперь о другом, сеньор-бакалавр Самсон Карраско. Мне очень приятно, что читателю не скучно слушать про мои делишки. Да и вообще хорошо, если люди читают и похваливают нашу историю. Да, Санчо. «История вашего господина очень нравится читателям. Однако некоторые из них недовольны, что мудрый Сид Бенинчелли забыл поведать, как вы распорядились сотней червонцев, которые нашли в чемодане в Сьер-Морене. А между тем, многим хотелось бы узнать, что сделали вы с этими деньгами?» На это Санчо ответил. Сеньор Самсон!» Я сейчас не в состоянии считать и отчитываться. Я вдруг почувствовал такую слабость в желудке, что если не подкреплюсь глотком доброго вина, то отощаю и превращусь в щепку. С вашего позволения я сбегаю домой. Там меня поджидает жена, да и фляжка тоже. Я закушу, вернусь сюда и расскажу о том, как я распорядился червонцами. И, не дожидаясь ответа, Санчо ушел домой. Дон Кихот попросил бакалавра остаться и разделить с ним его скудную трапезу. Бакалавр принял приглашение. К обычным блюдам была прибавлена пара голубей. За столом говорили о рыцарстве, и хитрый караско ловко подлаживался к причудам Дон Кихота. Когда пир кончился, и хозяин и гость прилегли отдохнуть, вскоре затем вернулся Санчо, и прерванная беседа возобновилась. Первым взял слово Санчо. — Сеньора Самсону, хотелось бы узнать, как я поступил с червонцами, что мы нашли в ущелье Сьерра-Морены. Ну что же, я истратил их на себя самого, на жену да на детей. Поэтому жена моя и не ругается, что я, бросив свое хозяйство, странствую в бестолку по дорогам вместе с моим господином Дон Кихотом. А вернись я домой без единого гроша в кармане. Она бы меня со свету сжила. Угодно вам еще что-нибудь узнать обо мне? Извольте. Я весь тут и готов ответить хоть самому королю. Да ведь и то сказать. Кому какое дело? Имел ли я деньги или не имел, истратил или не истратил? Ведь если бы за все удары, которые сыпались на меня во время наших похождений, мне платили хотя бы по 4 мураведиса за каждый, мне следовало бы дополучить по меньшей мере еще сотню червонцев. Пусть каждый положит сначала руку на сердце, а потом уж называет белое черным, а черное белым. Все мы такие, какими нас Бог создал, а иной раз и того хуже. «Скажите, пожалуйста», — перебил Дон Кихот своего болтливого оруженосца. «Не обещает ли автор выпустить вторую часть книги?» «Да, обещает», — ответил Самсон. «Только он не знает, где найти материалы для нее. А то бы он с радостью напечатал и вторую Да и третью часть. Ведь книга дает ему большой доход. Тут Санчо снова вмешался в разговор и сказал. «Пускай этот сеньор Мавр, или кто он такой, хорошенько постарается, а мы уж с моим господином припасем для него такой ворох всяких приключений, что он сможет написать не только вторую часть, а целых сто частей. Должно быть... Этот добрый человек думает, что мы тут дремлем на соломе. А посмотрел бы он на нас, когда нас подковывают, так увидел бы, на какую ногу мы хромаем. А пока скажу одно. Послушайся, сеньор рыцарь моего совета. Так мы давно бы гуляли в чистом поле, заступаясь за обиженных и защищая правду, как это и надлежит добрым странствующим рыцарям. Как раз в эту минуту до слуха наших собеседников долетело ржание Росинанта. Дон Кихот счел это ржание счастливейшим предзнаменованием и порешил через три-четыре дня снова выступить в поход. Сообщив о своем намерении бакалавру, Идальго спросил, в какую сторону он посоветует ему отправиться. сеньор Караско!» Похвалил нашего рыцаря за такое доблестное решение, но убеждал его по возможности беречь себя, ибо жизнь его принадлежит не ему, а тем несчастным, которые нуждаются в помощи и защите. Затем он посоветовал Дон Кихоту направиться в Арагонское королевство, в город Сарагоссу, где в день святого Георгия должен состояться торжественный турнир. Там Дон Кихот сможет победоносно выступить против арагонских рыцарей, а это значит прославиться над всеми рыцарями на свете. — Вы, сеньор Самсон, должно быть, не знаете, — вмешался тут Санчо, — что мой господин набрасывается на сотню вооруженных неприятелей с такой же поспешностью, как какой-нибудь лакомка-мальчишка на полдюжины дынь. Но, черт возьми, вы правы, сеньор Бакалавр, на все свое время. Иногда впору напасть, а иногда и отступить. К тому же я слышал, и если не ошибаюсь от моего же собственного господина, что храбрость занимает середину между двумя крайностями — трусостью и безрассудством. А если это так, то не следует ни удирать без причины, ни бросаться в бой» когда превосходство сил противника этого не позволяет. Во всяком случае, заранее говорю. Если мой господин пожелает взять меня с собою, я соглашусь на это только при одном условии. Драться будет он один, а я стану заботиться только о том, чтобы он был чисто одет и накормлен. Пусть он и не воображает, будто я когда-нибудь подниму меч хотя бы против самых подлых разбойников. Я, сеньор Самсон, собираюсь прославиться не своей храбростью, а тем, что был самым заботливым и верным оруженосцем из всех когда-либо служивших странствующим рыцарем. Если мой господин Дон Кихот в награду за мою долгую и верную службу пожалует мне остров, я буду ему очень благодарен. Если же не пожалует, что ж, я человек, а человек на этом свете, Не должен уповать ни на кого другого, кроме Бога. Да и почем знать? Может быть, для простого человека кусок хлеба так же вкусен, а то, пожалуй, еще вкуснее, чем для губернатора. Может, в этом самом губернаторстве дьявол собирается подставить мне ножку, чтобы я споткнулся и вышиб себе все зубы. Родился я Санчо и хочу умереть Санчо. Но тем не менее, если без особого риска и хлопот так, ни с того ни с сего, свалится мне с неба остров, я не такой дурак, чтобы от него отказываться. Недаром говорится, подарили коровку, беги за веревкой, а привалило добро, волочи прямо в дом. — Вы, братец Санчо, изложили свою мысль, как профессор, — сказал караска Молитесь исправно Господу Богу доположитесь да на сеньора Дон Кихота. Он пожалует вам не то, что остров, а и целое королевство. — Ну что ж, — ответил Санчо, — осмелюсь доложить сеньору Караску, что пожаловать мне королевство не значит швырнуть его в дырявый мешок. Я уже пощупал себе пульс и знаю, что у меня хватит здоровья, чтобы управлять и королевствами, и островами». «Смотрите, Санчо», — сказал Самсон, — «должности меняют нрав. Весьма возможно, что, сделавшись губернатором, вы откажетесь от собственной матери, родившей вас на свет». «Это не про меня сказано», — ответил Санчо. «Моя мать — настоящая христианка, да и я настоящий христианин. Так мне стыдиться ее нечего. Познакомьтесь со мной поближе», — и вы увидите, способен ли я к неблагодарности. — Да, это Бог, — сказал Дон Кихот. — Посмотрим, что будет, когда ты станешь губернатором, а губернаторство — это не за горами. Затем Дон Кихот сказал, что он выступит в поход через неделю. Он попросил бакалавра держать все в тайне, особенно от священника и мастера Николаса а также от племянницы и экономки, чтобы они не помешали его благородному и доблестному решению. Карасско обещал и распрощался с Донкихотом.